Отфрид, Пройслер, Крабат, легенды старой мельницы. Год первый. Мельница в Козельбрухе. Наступил Новый год. Крабат, сорвский мальчик лет четырнадцати, сговорился еще с двумя такими же нищими мальчишками пойти колядовать по деревням, нарядиться волхами и распевать во дворах рождественские песни. Не устрашил их и указ его милости курфюрста Саксонского, карающий бродяг и попрошаек. Но ведь и судьи, и другие чиновники тоже не принимали этот указ чур-чур уж всерьез. И вот три волфа, водрузив на голову венцы из соломы, бредут от деревни к деревне. Один из них, маленький веселый лобаш изображает мавра. С утра старательно вымажет сажей лицо и руки, и весь день с гордым видом Несет впереди прибитую к палке Вифлеемскую звезду. Подходя к подворью, они на ходу Перестраиваются. Лобаш теперь В середине и возносятся к небу Чистые звонкие голоса. Правда, акробат только губами шевелит, В него ломается голос. Зато друзья его стараются вовсю. Многие крестьяне закололи Под Новый год свинью, а потому И угощение волхвам подносят Царское колбаса, сало. А то и яблоки перепадают, Чернослив, орехи. Реже медовые лепешки, анисовые пряники, печенье с корицей. А здорово, Новый год начался, говорит Лобуш на третий день к вечеру. Вот бы и дальше так. Да, неплохо бы. Вздыхает оба волхва. Ночь проверена синовали возле кузни. Тут так робатой приснился впервые тот таинственный сон. Длинная жердь, вроде насеста, надея одиннадцать минут. Воронов пристально смотрят они на крабата. А на самом конце жерди свободное место. И вдруг голос. Он долетает издалека, будто гонимый ветром. Крабат! Крабат! Крабат! У крабата нет сил отозваться. Голос приказывает: "Иди на Шварцкольм на мельницу, не пожалеешь". Вороны взмывают ввысь, каркают «Повинуйся, мастеру! Повинуйся!» Крабат просыпается и что только не приснится. Он поворачивается на другой бок. Днем они бредут дальше. Вспомнив про воронов, крабат улыбается. Но и на следующую ночь сон повторился. Опять звал его голос. Опять каркали вороны «Повинуйся!» Тут уж не до смеха. Утром кробат спросил хозяина дома, знает ли тот деревню Шварцкольм. Христианин задумался. Шварцкольм, Шварцкольм. Кажется, слышал. Ах да, на дороге к Ляйпе. У самого Хуэрсварцкого леса стоит. Волхвы переночевали в Роспровицию. И опять здесь приснился кробату тот же сон. вороный чудной, плывущий по воздуху голос. Все, как и в первый раз. Тут уж он решился. На рассвете, оставив спящих спутников, выскользнул из сарая. Поворот попросил какую-то девушка, спешившая с ведрами к колодцу, передать им привет и сказать, что он уходит. И вот крабат шагает один от деревни к деревне. Ветер швыряет ему в лицо пригоршни снежной крупы. На каждом шагу приходится останавливаться, протирать глаза. Как назло! По Ирсвердскому лесу сбился с пути. Часа два ушло, чтобы отыскать дорогу. Лишь под вечер дошел до деревни. Деревня как деревня. Дома и сараи. По обе стороны улицы. Сугробы. Дым над крышами. Из хлевов доносятся глухое блеяние и мычание. На льду небольшого пруда. Смехи весельги Дети носятся на коньках. Крабата зирается. Ищет дали мельницу. И ее не видно. Старик с вязанкой хороста. На вопрос Крабата отвечает. "Тот -то в деревне мельницы нет». «А по соседству?» «А, может, ты про ту?» Старик тычет пальцем через плечо. «Там, подальше. Козельбруфе у черной воды. Есть одно, да только вот». Старик умолкает, испугавшись, что сказал лишнее. Крабат благодарит и идет туда, куда показал старик. Вдруг... Кто-то трогает его за рукав, он оборачивается, все тот же старик с воростом. «Ты что?» — удивляется акробат. Старик подходит все ближе, испуганно шепчет. «Слышишь, парень, обойди-ка ты лучшей стороной, козель и мельницу у черной воды. Там нечисто». Одно мгновение акробат колеблется, стоит в нерешительности и смотрит на старика, потом идет дальше и Выходит из деревни в поле, темнеет. Только бы не сбиться с пути не потерять тропинку. Его познабливает. Оглянувшись, он видит, как в деревне один за другим зажигаются огни. Может, назад повернуть? Да ну, что я, маленький, что ли? Бормочет он и поднимает воротник. Он бредет по лесу, как в тумане. Нежданно-негаданно выходит на поляну. И тут, разорвав облака, выглядывает луна. Все освещается холодным серебристым светом. Крабат видит мельницу. притаившись снегу, стоит она мрачная и угрюмая, словно огромный злой зверь в ожидании добычи. Никто ведь не заставляет меня идти. Собрав все своем мужество и обозвав себя трусом, Крабат подходит ближе, решительно направляется к двери, Толкает ее, дверь заперта, стучит раз, другой, ни звука. Ни лая собак, ни скрипа ступенек, ни позвякивания ключей. Он стучит снова, стучит так, что кулакам больно, но по-прежнему тихо на мельнице. Он пробует нажать на ручку, и тут дверь поддается. Он ходит в сени мрак и тишина, но где это в глубине чуть бреже свет Слабое мерцание, где свет, там и люди. Он идет на свет, вытянув вперед руки на ощупь. Свет пробивается сквозь узкую щель при открытой двери. Подкравшись на цыпочках, он пытается разглядеть щелочку, что там, за дверью, полутемная коморка, освещенная лишь пламенем свечи. Свеча красная. Она примостилась на черепе, лежащем на столе посреди комнаты, за столом. Какой-то человек черном, огромный, широкоплечий, лицо бледное, как мел. На левом глазу черная повязка. Перед ним на столе толстая книга, кожа на переплете на цепи. Человек читает. Вдруг он поднимает голову, пристально смотрит в стороны двери, словно заметил крабата. Его взгляд пронизывает крабата, глаза у того начинают слезиться. Вдруг все словно подернулось пеленой. Карабат протирает глаза. И вдруг он чувствует на своем плече ледяную руку. Холод проникает сквозь куртку и рубашку. Хриплый голос произносит по-сорбски «А вот и ты!» «Наконец-то!» Карабат вздрагивает. Голос ему знаком. Обернувшись, он видит человека с повязкой на глазу. «Как он здесь очутился!» Не сквозь дверь же прошел. В руках у человека свеча. Он поднимает ее, молча осматривает крабата, медленно цедит. «И я здесь хозяин, мастер. Мне нужен ученик. Могу взять тебя. Хочешь?» «Хочу», — отвечает крабат и не узнает своего голоса. Он кажется ему чужим, незнакомым. «Чему тебя учить?» Молод зерна или еще чему другому?» Допытывается мастер. «Другому тоже. Ну что ж, по рукам». Мельник протягивает ледяную руку левую. Как только ударили по рукам, раздался глухой грохот, пол покачнулся, стены задрожали, балки и косяки содрогнулись, шум шел будто из-под земли. Корбат вскрикнул, метнулся. «Прочь, прочь отсюда!» На мастер преградил ему путь. «Мельница!» — крикнул он, сложив рупором руки. «Мельница! Заработала!»